Привет, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Только сейчас я нахожусь не в библиотеке, а на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Дядя Кузя приехал сюда по своим научным делам и взял меня с собой. Обещает, что мы с ним отправимся в какое-то интересное место. Но что это за место, пока не рассказывает. Чевостик! Чего? Чевочка с хвостиком, привет! Сегодня у нас будет необычное путешествие. Нет, у нас, конечно, все путешествия необычные, но сегодняшнее особенное. Без времени скока мы посетим разные страны, разные эпохи, и все это не выходя из одного здания. Ничего не понял, дядя Кузя! Куда это мы собрались? В Эрмитаж! Ах, вот ты о чем? Это такой музей в Санкт-Петербурге, да? Не просто музей, чевостик. Это императорский дворец с очень интересной историей. Он всегда поражал и россиян, и иностранцев своей невиданной роскошью. О, -о, о, где, где? А в императорском дворце я бы с удовольствием побывал. Давай мы туда сейчас и отправимся. Но прежде... Я должен объяснить тебе одну важную вещь. Какую, дядя Кузя? Эрмитаж – очень большой музей. И за один раз невозможно увидеть всю его коллекцию. В музейном собрании больше 350 залов. Чтобы обойти все эти залы, нужно проделать путь в 20 километров. Это почти такое же расстояние, как от центра Москвы до окраины города. А если мы решим, осмотреть каждый экспонат Эрмитажа хотя бы по минуте, то на это потребуется восемь лет. Ого! Мне, конечно, нравится рассматривать картины, но провести 8 лет жизни в музее совсем не хочется. Что же нам делать, дядя Кузя? Мы побываем в Эрмитаже несколько раз и во время каждого визита будем знакомиться с чем-то новым. А начать я предлагаю истории самого эрмитажа я с удовольствием прямо не терпится взглянуть на императорский дворец уже достаю быстролики готов поехали